Глава о д а д ц Большинство штабных офицеров Сил Самообороны, находившихся в специальном регионе, прошли через горячие точки. Сейчас между ними разгорелся яростный спор, если так пойдёт и дальше, то всё может закончиться потасовкой. Галядина п о д ч и н е н н ы х от зама задумался, что, наверное, слишком долго их сдерживал. Множество офицеров Сил Самообороны маятся от скуки и не находят себе места. После того, как они пришли сюда, им было нечем заняться. Например, сейчас они в основном занимались защитой базы, отправкой малых групп для сбора информации для разработки дальнейших планов, доработкой стандартов, а большей части все это управленческая работа. Что до обороны базы, было всего несколько столкновений, и что предпримет противник в дальнейшем пока непонятно, поэтому обычно они занимались охраной периметра, постройкой базы и обслуживанием личного снаряжения. За оборону базы отвечала пятая боевая группа, а первая и четвёртая изо дня в день тренировалась на базе. Кстати, вторая и третья боевые группы находятся не на этой стороне врат, а шестая пока не полностью сформирована. В настоящее время Министерство обороны медленно реорганизовывает войска, обосновывая это тем, что нужды в мобилизации нет, так как полномасштабное вторжение не планируется. А слова бюджет операции сразу затыкали всех несогласных. Люди должны быть отчаянно завидуют, когда слышат, что какая-то разведгруппа столкнулась с драконом, да ещё и отразила нападение дракона и спасла гражданских. На родине, где жизнь течёт мирно и ничего интересного не происходит, сколько ещё можно было терпеть? Вот только сейчас они на другой стороне врат. г о д и я артиллерии и з н и т н ы м р а с ч ё т о м уже удалось показать себя в бою. Пехоте же только оставалось обсуждать, как они нервничали перед стрельбой и как чувствовали себя, когда ожали на спусковые крючки. С другой стороны, инженеры были заняты постройкой стены прокладыванием дорог. Их форма постоянно измазана в грязи. А в это время кого-то отправляют на задания, на которых можно прославиться. Такие вот желания, подкреплённые постоянной скукой, которые процветают в п е р в ы е четвёртой боевых группах, поселились в сердцах людей. Офицеров, которыми к о м а н д у ю т это тоже коснулось. И вот как Манна Небесная поступил запрос на подкрепление татами, люди, услышав об этом, радовались как безумные, естественно, в войсках нарастало напряжение. Если коротко, то запрос татами звучал так. Первое. В последние несколько месяцев группа дезертиров из армии врага с о в е р ш и л а акты разбоя, насилия, поджога и бессмысленных убийств на территории Италики. Несколько деревень уже пали их жертвами, многие погибли. Третий разведотряд подвергся нападению в городе Италика. Защитники стараются удержать город, но потери слишком велики. Скоро последует следующая массированная атака. По запросу местного представителя власти Пины Каллады, мы приняли на себе обязанность по защите города и населения. Срочно требуется поддержка. Второе. Дезертиры из армии врага, также известные как бандиты, тяжело вооружены по стандартам специального региона. Подтверждено присутствие кавалерии, пехоты и лучников в количестве превышающем 600 человек, наличие магов и их способности неизвестны. Третье. У города нет возможности для отражения атаки бандитов, кроме того, местное руководство, которое представляет семья графа Формал, уже послало запрос на подкрепление в вышестоящем руководству, но потребуется минимум три дня на их прибытие. Другими словами, это великолепная возможность спасти гражданских во имя правосудия, выбить все дерьмо из плохих парней, успокоить заскучавших солдат и заодно получить немного боевого опыта. Полковник, свирепо с п о р и в ш и с с генералом Хадзамой, топнул ногой в кожаном сапоге. Полковник Кама, командующий первой боевой группой, похоже устал от бесконечных аргументов. Он встал перед генералом Хадзамой и попросил «Пожалуйста, пошлите нас!». Первая боевая группа была общевойсковой группой, укомплектованной пехотой с поддержкой артиллерии, зенитных орудий, танков, инженерных войск, связистов, медицинской службы и службы снабжения. «Наше 101-е усиленное подразделение полностью готово к выполнению любой миссии. Просто дайте приказ!» Сказал стоявший за спиной полковник Акама подполковник Цуги. Это было довольно хлопотно, поскольку он уже собрал своих людей прежде, чем был получен приказ на движение. «Сейчас они, наверное, наматывают круги по плацу при полной боевой выкладке». «Нет, передислокация по земле займет слишком много времени. При таких условиях только мы самим добраться вовремя. Командир, дайте приказ ч е т т в р о й боевой группе!» Сказал полковник Кангун, выйдя вперёд. «Четвёртая боевая группа базируется на воздушно-десантных войсках при поддержке вертолётного подразделения». Другими словами, кавалерия в американском смысле этого слова. «Мы уже остановили усилители динамики. Диск с музыкой Вангера тоже готов!» Сказал подполковник Йога из 401-го отряда. «Хорошо, подполковник Йога!» Довольно кивнул Кингун. Похоже, именно его Кингун и собирался отправить. Хадзама закрыл лицо ладони и медленно повёл её вниз. «Но что с ними поделаешь? Они что, одержимы духом полковника Килгора? Может, у них вообще крыша поехала?» «В любом случае, выбора большого нет, поскольку подкрепление нужно срочно, так что самым лучшим выбором будет именно мобильная четвёртая боевая группа». Хадзама дал к е н г у н у приказ... Полковник Кама и подполковник Цуги стояли смирно, но выглядели так, будто на их глазах только что обрушился мир. Кангун и Йога же напротив прямо светились от радости. А что на диске? Варшавский филармонический оркестр, разумеется. Глядя на то, как эти двое выходят, Хадзам мог представить, что эти двое будут творить следующие несколько часов. Отряд, состоящий из вертолётов а h AH 1 «Кобра» и ю h UH 1 j н е с с я на предельно малой высоте, В это время колонки изрыгали в небеса музыку Вагнера, а бандиты вокруг них пытались бежать. Они пришли с небес, словно посланники смерти, хотя у местных явно нет никаких зенитных ракет, вертолёты всё равно отстреливали тепловые ловушки, которые под действием гравитации падали вниз, оставляя за собой дымные следы, будто у вертолётов внезапно выросли ангельские крылья. Когда местные увидели это, они, должны быть, затряслись от страха, решив, что к ним спустилась богиня войны. Кобры выпустили нуры, Сокращение от неуправляемой р а к е т а которые превратили землю в море огня. п о л и дождём падали с небес, бездыханные бандиты падали как подкошенные, не было никаких мёртвых зон, поскольку огонь вёлся со многих направлений одновременно. Войскам не нужно было даже десантироваться, они могли спокойно расстреливать бандитов с вертолётов. Местные смотрели на маленький филиал ада, который разворачивался вокруг. Чуть ранее жители Италики отчаянно пытались восстановить стены и баррикады. Когда они услышали, что им будут помогать не только апостолы Мроа, эльфийка и м а к но ещё и люди в зелёном, радость горожан была безгранична, да и у солдат мораль взлетела до небес. Если они не настолько сильны, что могут победить огненного дракона, то р а з м о з а т ь убыких бандитов для них, конечно же, не составит труда. Правда, людей в зелёном было всего 12, т так что им придётся помочь. Но как только они достанут свои божественные стальные посохи, судьба бандитов будет предрешена. Отчаяние, которое заполняло город не так давно испарилось, В глазах людей появилась надежда. Никто не желал оставлять свои дома на разграбление бандитов, так что по возможности они хотели бы защитить свой город. Присутствие Итами с командой вселило в них надежду. Горожане с надеждой смотрели на Итами. По запросу Пина он отвёл своих людей к южным воротам. Оттуда они смогут оперативно ответить на запрос о помощи. Судя по информации, южные ворота единожды уже прорваны, а все баррикады разрушены. Это было самое слабое место в их обороне. приближающейся битве здесь наверняка будет самая жаркая битва. В последний раз б о л ь ш о е ценой им удалось остановить продвижение врага на баррикадах. Сейчас горожане прикладывали все силы на их починку. Для т а м и проще было бы защищать территорию со стены от ворот, чтобы сконцентрировать там свою огневую мощь, н а Пина настаивала, чтобы они оставались во второй линии обороны, которая проходила уже по баррикадам. Похоже, она предполагала, что ворота удержать не удастся. В отличие от Итами, который ожидал подкрепления, Пина не думала, что они сумеют продержаться до прихода помощи, поэтому она планировала заставить нападающих заплатить кровью за каждый метр городской земли, надеясь, что в итоге они сдадутся и отступят. Вообще-то идея не так уж и плоха, так что Итами не стал л и с ь с советами. и т а м е собрал своих солдат над городскими воротами, откуда открывался отличный вид на освещенные заходящим солнцем живописные улочки средневекового города. Хотя это был город местного значения, но количество жителей в нём было более пяти ы с я ч Он находился на пересечении дорога Пиана и Тесариана, протянувшихся на все стороны света, на улицах, образовавшихся вдоль них, было много магазинов и гостиниц. Дальше располагались различные склады, конюшни и торговые представительства. В парке на севере был большой особняк Графа Формал, окруженный богатыми домами, фактически это был район знати. Юг, восток и запад окружала городская стена, на севере крутой обрыв служил естественной преградой. И Тами повернулся спиной к городу и стал рассматривать местность за городом. Дорога уходила за горизонт, засаженные поля и пастбища, несколько срубленных деревьев, лес и несколько домишек. И вдруг... В бинокле Тами увидел разведчиков-бандитов, несколько всадников. Они медленно ехали, похоже пытаясь понять, насколько защита готова к отражению атаки. За ним он увидел бандитский лагерь. «Хм, значит мы будем на стрелях атаки». И там и кивнул старшему сержанту к у в а б а р е есть такая возможность. Бандиты не смогут напасть сразу в нескольких местах, для этого их слишком мало, а осада же займёт слишком много времени, что для бандитов неприемлемо. Поэтому подкоп тоже отпадает. У бандитов остаётся только один вариант — выбрать одно направление и атаковать его всеми силами. Вот только не всё так просто, поскольку у бандитов есть определённое преимущество. Оно заключается в том, что они могут сами выбрать место и время сражения, Таким образом, они могут сделать вид, что атакуют в одном месте, а затем ударить полную силу, в о с л а б е в ш у ю оборону в на другом направлении. Это обычная стратегия. Слабая атака может оказаться уловкой. Понятно. Значит, нам дали защищать южные ворота, потому... Было решено создать искусственный у б р е ш ь в защите, что должно было заставить врага напасть именно здесь. Стратегия пины была понятна. Во время прошлой атаки они также создали иллюзию уязвимости, поэтому враг решил, что битва будет простой. Когда враг с лёгкостью прорвал первую линию обороны, он завяз в серьёзной защите второй линии. Другими словами, для победы недостаточно прорваться через защитную стену, за ней ждёт второй защитный периметр. Поскольку и силы защитников, и силы атакующих были слишком малы для ведения боя сразу по всему городу, они стараются сконцентрировать как можно больше войск на одном направлении. Итами остальным, назначенным на защиту южных врат, фактически уготована роль приманки, чтобы враги атаковали именно здесь. Таким образом, сконцентрировать больше войск на второй линии обороны было разумным поступком. Может, всё так, но попадутся ли враги два раза на одну и ту же уловку? Враг должен был п р и н и т ь этого в н и м а н и я после того, как предыдущая атака не удалась. Будут ли они снова атаковать место, которое кажется слабее остальных? Есть у этой тактики другая проблема. «Фурута, поставь пулемет здесь!» «Адзума, автоматы сюда!» Кувахер распределял среди солдат зону ответственности. Солдаты занимали места вместе со своими винтовками t y p e 6 4 за зубцами стен, они будут стрелять с высоты третьего этажа. Если враг приблизится достаточно близко, можно начать стрелять в них из луков. Пространство от стены до самой дальней точки поражения луков назвали последней линией обороны, по д о с т и г ш и м о врагам огонь решено вести по готовности. До наступления ночи оставалось около часа, Курибаяси раздавала приборы ночного видения, Куракавы осталось присматривать за машинами и боеприпасами. За спинами и Тами остальных стояло множество горожан, вооружённых косами и дубинами, беспокойно ждавших указаний. К ним подошёл Несима, с помощью разговорника в одной руке и жестами с грехом пополам показал, что они должны наполнять мешки землю и приносить их сюда. Остальные собирали всё, что горит, чтобы создать огненную преграду. Горожане не понимали, почему им не разрешают разводить огонь, когда они занимаются работой. Тем временем кто-то спросил о Тами, показывавшему лелею туки, что видно через прибор ночного в и д е н и я «А?» «Зачем мы помогаем имперцам, если они наши враги?» «Конечно же, чтобы защитить горожан!» у с л ы ш а в такое объяснение, Рори рассмеялась. «Правда?» «Да, именно так». На попытку Итами отшутиться, Рори п о ж а л а плечами. Как бы говоря, хватит прикидываться дураком. Для Итами Империя враг. Если основываться на принципе «враг моего врага мой друг», то у м е с т н е объединиться с бандитами, но Итами этого делать не стал. Пина принцессы Империи, которая защищает семью графа Формалл, Для этого она и просила помощи от Итами. Урари тоже была там, но поскольку ей не хотелось находиться рядом с с Пиной, она быстро ушла. И после этого Итами согласился защитить людей Италики. Официально они согласились сражаться вместе ради защиты Италики. И всё равно она не могла понять, почему Итами согласился следовать указаниям вражеской принцессы, ведь сразу понятно, что южные врата, выделенные ему, скорее всего, станут местом ожесточённой битвы. «Хочешь знать зачем?» Итами никак не удавалось снова прикрепить прибор ночного зрения на шлем. Чтобы было сподручнее, он попросил Рори подержать его шлем двумя руками. Из-за разницы в росте выглядело так, будто Рори сложила руки в молитве, а Итами склонил голову, внимая ей. «Эм р о и бог войны, так что он не считает убийство чем-то плохим. Важна причина убийства. Элло шпит нает душу». Итами хотел забрать шлем из рук Рори, чтобы закончить с ним, но Рори не отдала шлем, вместо этого она сама водрузила шлем ему на голову. Итами поднял голову, чтобы Рори было проще надеть шлем. Что до ответа, он слегка приподнял уголки губ, будто улыбаясь. «Когда я сказал, что планирую защитить местных жителей, я не лгал». «Правда?» «Конечно. Правда, была и другая причина». Рори уставилась на Итами, будто пытаясь просверлить в нем глазами дырку. «Я хочу, чтобы принцесса поняла, что лучше не встречаться с нами на поле боя». Рори злорадно улыбнулась, поскольку, кажется, поняла, что имел в виду Итами. «Интересно. Очень интересно. Он хочет поселить страх в сердце принцессы. Он покажет ей всю свою мощь и заставит ей трястись от одной только мысли о битве против него. Благодаря этому она скорее предпочтёт выполнить его желание, нежели пытаться сражаться с ним. «Что ж, если так, то я тоже хочу помочь. Давненько никого не убивала». Рори приподняла подол юбки и сделала реверанс, будто приглашая партнера на танец.